Глава 24. Короли драмы. Когда гости уходят, супруги либо устало валятся в кровать, либо выясняют отношения. Отправляться в постель с головастиком я не хотел. Надеюсь, никто меня за это не осудит. Чай не для Netflix история. Психологи, правда, советуют поговорить во время конфликта с глазу на глаз. Мол, таким образом можно прийти к пониманию. Найти точки соприкосновения. Большая часть проблем сама собой уходит. Но если бы все слушали психологов, тут таким страшным обществом и стали бы. «Наш верховный главнокомандующий решил вытаскивать выводок», сообщил я своим товарищам, прошел в зал, занял место за столом, чтобы опять круги не мотать. «Поздравьте его!» «Пока мы тут в поте лица сражаемся ради великого будущего, в его черной голове родилась прекрасная мысль — договориться с Лавеласом!» Соратники притихли. Конечно, ждали они немного не такой речи после долгого совета с лидерами других фракций. Однако, думаю, мне удалось их заинтриговать. «Юра!» — удивился Стас. Головестик с перекошенным от злобы лицом остановился на пороге. Передергиваешь, Лолушка Мне нужен ловеласа а не выводок И ты знаешь, что нет иного варианта развития событий Ты слышал, Алину? Да Вот только ты с ним договорился еще до этого Возмутился я Наплевав на то, что мы тебе рассказывали В твоем суровом мирке мы как-то отличаемся от мобов? Обсуждать там, советоваться? Меня потряхивало, натурально и неясно больше от чего, от правоты головастика, по итогу, или же от решения делать это без оглядки на наше мнение. «Друзья, вам бы успокоиться», — осторожно произнес Стас. «Да пусть полаются, дай насладиться!» Олег откинулся на спинке стула, закинул руки за голову. Воспаленные веки блаженно прикрылись. «Без лавелласа мы в испытании участвовать не сможем!» — сказал Головастик. — Что тут обсуждать, Лолушка? — Егор, б***ь! — выплюнул я. Юра ощерился, но справился с эмоциями. — Меня зовут Егор. Ты задрал всех по никам называть. У нас имена есть, — прищурился я. — Ты решил до конца идти? — тихо проговорил Головастик. — Эта уязвленная гордыня в тебе проснулась. — Бесит, что твое священное мнение никто не спросил? Я моргнул. «Фак. А может, так оно и есть? Реально. Завелся уж слишком круто». «Может, я этого не сделал, потому что ты, скорее всего, опять устранишься и полетишь спасать кошечек с деревьев? Потому что тебе, так сказал, какой-нибудь бродячий шарманщик?» Продолжил Головастик. «Так, отбросим сомнения. Он лезет в трубу». «Печет тебя. Мне-то помогло дать ему по морде». посоветовал шаману Олег. «Реально полегчало?» Миша хохотнул. Маленький подхалим. «Я рассматриваю этот вариант», сказал Головастик. «Напугал ежа голой жопой», в ответ ему ответил я. «Но дерзни! Будет интересно посмотреть, как ты будешь собирать выбитые зубы сломанными руками». «Хватит сраться!» грохнул по столу Игнат. «Достали!» «Откуда появился ловелас? Что решили на собрании?» «Решили, что воюем. Наметили точку сбора, выработали план». Я скрестил руки на груди. Заставил себя проглотить очередную остроту. «Хватит. Надо вдохнуть и выдохнуть. Скандалом каши не сваришь. Скандалом только удобрения получаются. Нас брать не хотели». «Слишком уж донные мы, обитатели! Купились на порталы!» «Проловеласа, пусть он, рассказывает. Головестик сел за стол, поглядывая в мою сторону. Потер руки, затем положил их ладонями на доски, выпрямился. Прикрыл глаза, видимо, тоже успокаиваясь. Светлана наблюдала за ним, как котенок за бульдогом. Женя укрыл ее пальцы своими — тем выдрав девушку из странца. На губах заклинательницы родилась улыбка. «Черт, как это мило!» Из груди выпала затычка, и гнев потек куда-то в небытие. «Простите, несколько дней назад я действительно самовольно отправил соклановца в земли унии». «Это было непростое свершение», — глухо сказал Юра. «Я предполагал, что оно не понравится вам». Предвидел реакцию Егора, однако рискнул и, как результат комбинации, не прогадал. Ребята сказали, что если нет полного состава, то босса не появится. Мы не выйдем, если с нами не будет Лави. Шаман прервался, поправился. Николая. Это же не Коля уже. Юра, это не Коля. То, что выводок делает с людьми, это не они. Вспомни хотя бы Свету. Стас нервно крутился на своем месте. «Это не люди. Совсем не люди. Что-то в игре изменило их». «Про Свету уже слышал. Но меня с вами не было, помнишь? И вот она сейчас рядом. И все с ней хорошо. У меня нет больше дротов, чтобы делать из тех, кого забрал выводок, хорошее». Встрял я. Я, признаюсь, вспыхнул, как сухая трава по весне. Мне доктор прописывал таблеточки от этого, но они остались... «В другой рубашке Ну, «Но, божечки-кошечки, мое знакомство с лавеласом вышло не очень». «Эй, я вижу, как ты смотришь», — ткнул я пальцем в головастика. «У меня язык не поворачивается этого говнюка по имени звать». «Он нас чпокнул ночью, когда чердаком потек». «И до этой компьютерной говном стал, че сусолить», — сказал Олег. «Нахер вообще с тобой говорить было?» <связь> «Это другой вопрос». Головастик тяжело вздохнул. Другой вопрос. Он очень охотно пошел навстречу. Ожидалось больше сомнений. Я даже думал, судя по отчетам Соклана, что потеряю его там, на островах. Но э, Николай согласился вести переговоры. «Ну, конечно, ему же надо ареал обитания расширять. Северянчики-то кончились!» Фыркнул я. «Ему?» — не понял Головастик. «Ну, тому, кто его себе забрал». «Это не шутки, Юра, совсем не шутки. Ты знаешь, как серьезно я отношусь к мобам в этой игре. Но выводок — это другое. Он уничтожает все разумное, переделывает. Я всерьез отношусь к попыткам меня переделать, потому что я настолько офигенен, что любое вмешательство непременно нарушит баланс, знаешь ли. А что делать-то? Какие у вас предложения? Вырубить его и таскать с собой», — подал голос Женя. «Он охотник», — помотал головой Игнат. «Мы посмотрели на нашего стрелка, но тот будто бы и закончил объяснение». «Секунду...» Я вытащил из инвентаря оскал, напялил его и повернулся к молчуну. «Вот теперь мои эмоции полностью соответствуют желанию их выразить». «Что?» — неуверенно улыбнулся Игнат. «Что значит он охотник, Кэп? Снег белый? Ты ведь просто так рта не раскроешь?» «Тайну веду я зловещую. Рассказывай!» «Способность у охотников есть. На пять секунд свободное перемещение». «Опа! Погоди!» Знакомый толстяк в рубахе приветственно помахал мне рукой и затанцевал, виляя задницей и запрокидывая голову. «Видения вернулись, будь они неладны. Но это лучше, чем полуголая модель с подобными жестами». «Диссонанса нет, и проблем с сексуальными девиациями потом не возникнет. Надеюсь». прикрыл глаза я. «Секунду! Соображу!» «Этот хант, которого мы вайпнули! Чего тогда ее не заюзал?» Поймал мою мысль Миша. Быстро соображает парень. «Затупил? Или комедию ломал?» — сказал кренделек. «Он реально обосрался, когда я про бочку сказал!» «Так что надо проверить. Вяжите его, ребята!» — указал я пальцем на Игната. Тут даже напрягся немного. «Может, не снимает веревки его заклинания? Или таксист об этом не подумал тогда? Давайте проведем свою собственную передачу «Разрушители мифов». «Стоп, потом. А что, если он адекватный?» — вновь заговорил Головастик. «Что, если он больше пользы принесет в бою, чем с пеленутой? «Коля ведь легко внушаемый. Если знать, что сказать и когда, можно толкнуть его на все, что угодно. Я справлюсь, уверен». «Откуда такие познания?» — вцепился в эти слова я. Шаман закатил глаза, толстяк изведений кривляясь, ходил вокруг стола, пританцовывая у каждого из задохликов. «Чего ему надо?» «Адекватные нубов на кладбоне не фармят», — фыркнул Миша. «А ловелас фармил». «Не перебивай!» — отмахнулся я. «Я вижу, что у Юры тайна. Я хочу ее вскрыть». «Зачем это тебе?» — спросил шаман. «Не знаю. Природная вредность. Люди считают, что я тролль». «Но на самом деле просто вижу пороки насквозь и люблю вытаскивать их на поверхность из светлоликих людишек». «Ты вечно отвлекаешь от главного, Егор. Пожалуйста, немного приструни свое чудуковатое чувство юмора ненадолго». «И правда, Егор, пожалуйста, не могли бы вы чуть-чуть серьезнее подойти к вопросу?» Согласился с ним Стас. «Ну, раз он просит, то туда надо увянуть». Я принялся следить за невидимым всем толстяком. «Мы же все хотим выйти отсюда. Без лавеласа не выйдем», — устало произнес Головастик. «Если не хотим сдохнуть в капсулах, то нужно искать выход. Десятый нужен. Несет ли он угрозу нам?» «Вряд ли». «Вдруг он просто хочет выбраться с острова», сказала Светлана. «Там его держит море. А здесь...» «Корабли настроить ему кто мешает?» повернулся к ней шаман. Толстяк пристроился за спиной заклинательницы, закатил глаза, высунул язык и скрестил на груди пухлые руки. Потом уставился на меня в веселом ожидании и затанцевал. В груди стало тесно, в горле... Застрелком. Толстяк вновь повторил этот жест, глядя мне в глаза. Потом жирное лицо расплылось в понимающие улыбки. Не хватало только лампочки идеи над головой. Он подошел к Жене, заплясал радостно, изображая Бека веселье, затем к Свете и вновь сложил руки на груди и закатил глаза. Двинулся к Игнату. Я уже не слышал разговора ребят, наблюдая за ним. Остановившись у охотника, жердяй весело запрыгал, заплясал, затем протанцевал к Стасу, скрестил руки, закатив глаза. Я непонимающе нахмурился. Нет, догадка была страшная. Но этого не может быть». Введение разочарованно вытянуло пухлые губы, пристроилась за головастиком, жизнерадостно изобразила беззаботный бег по какой-то лужайке, вернулась к Стасу, закатила глаза и высунула язык, как у покойника. В ожидании уставилась на меня. Что за дьявольский крокодил? Жердяй перестал улыбаться, насупился, встал за Игнатом. Изобразил руками бьющееся сердце, перешел к Стасу, осенил его крестным знамением, сложил ручки и закатил глаза со скорбным видом. Изобразил руками крест, уже раздраженно. Затем дошел до света, без дурачества, тоже показал крест. Кивнул мне, понял, мол. Блять, вырвалось у меня. «Что опять не так?» — напрягся головастик. «Ты с чем-то не согласен?» «Это синдром Туретта, не обращай внимания». Хрипло ответил я, посмотрел на свету. Хотелось заорать от злобы и бессилия. Содрав оскал, я резко встал. Перед глазами плыло. «Отлучусь». Буркнул я, вышел из комнаты, сопровождаемый недуменными взглядами. Захлопнул дверь и прижался к ней спиной. Тихонько сполз вдоль нее на пол, вцепился в волосы. «Да как так-то?» «Ну нечестно же!» Губы распухли. Язык ворочался вяло, пересох. Я вывел перед собой панель социального. Настучал в чат сущности. «Если игрок уже мертв, но победил последнего босса, что ты с ним сделаешь? Как ты его отпустишь?» Отправил. Уставился в каменный потолок на пляшущие от света факела. В скулах заболел от сильно сжатых челюстей. Недвусмысленная шарада была. Недвусмысленная. Система сообщала мне о том, что еще один пленник ушел насовсем, оставив слепок в Матрице. Что за говно, а? Стас, Игнат и Света. Самые светлые люди в нашей компании. И двоих уже нет в реальном мире. Почему так? В глазах появилась Женя. но сморщился сам по себе. Стопэ, стопэ! Стопэ! Я поднялся на ноги, бахнул кулаком в каменную стену. Боль чуть отрезвила. Система сообщила о том, что кладка нанесла мне повреждения. Злобная кладка. Вот тебе еще раз. Когда кровь с кулаков стала капать на пол, я шумно выдохнул. Стряхнул брызги. Посмотрел на руки. Если в таком виде еще явлюсь, вопросов будет... Тщательно вытерев кулаки от штаны, я встал у двери, собираясь силами. Натянул улыбку на лицо, мотнул головой. «Пренебречь! Вальсируем, Егорка! Пренебречь!» Ещё ничего не кончилось. «Но жёванный ты крот! Как рассказать о таких новостях ребятам?» «Привет, Света, ты знаешь, что ты того, умерла? Так что, бросая лапку Жене...» потому что ты теперь существуешь только в виде двоичного кода. А призыватель наш наверняка детей от настоящих захочет. «Стасян, ты там тоже, а сын не парься, незачем уже, брось!» Уголки губ весели по тонне каждый Я кривил морду, пытаясь побороть их, поднять повыше. Увидел бы, кто меня со стороны, упекли бы в дурку, как пить дать. Дверь открылась. На пороге стоял Стас. «Егор, с вами все в порядке?» «Лучше всех!» — отрепортовал я, старательно выпалывая скулящие мысли. «Чего решили? Создаем железную деву, запихиваем лавеласа в нее и тащим с собой? Можно ведь и простую клетку? Я это уже проходил, штука полезная. Завтра у меня появится летающий маунт, и я отправлюсь на переговоры с Николаем», — сказал Головастик. «Сам, чтобы в испорченный телефон не играть». там уже решу каким образом мы вытащим его к нам и в какой кондиции время есть один не лети иначе вернешься к нам совсем другим юрой может быть тот юра понравится мне больше но рисковать не хочу мысли заняты были другим конечно меня подмывало глянуть в интерфейс в ожидании ответа сущности как в былые времена болезни f5? когда знаешь, что придет оповещение, но ты все равно жамкаешь кнопку «Обновить». «С кем же мне лететь, у остроумный Егор?» — скривился головастик. «Флай строится долго». «Алину возьми, ее бойцов. Они ближе и вроде адекватные. Сейчас же все равно начинается окопная жизнь. Пока войска соберут, пока дойдут. Тоска и уныние». «Сколько боссов, твердыни Успеем ли?» — тихо сказала Света. недели ты ведь много, да?» «Топ-ги при освоении трает ласта в нью-контенте столько же, сколько всех других боссов вместе». «Норм времени, даже если ласт», — ответил ей Миша. «Рачить нельзя просто». Повисла тишина. Наверное, каждый понимал, что даже если все сложится удачно, нагнать в прогрессе соперников будет непросто. Если вообще возможно. И это они еще не знали то, чего знаю я. «Когда вернусь домой», — произнесла Света, — «закажу суши». Так почему-то захотелось. И отвернулся, очень заинтересованно разглядывая дверь. Внутри болело. Неделя. Семь дней, семь ночей. В простом быт уж небольшой срок. В мирочке, где все страшатся понедельников и юморят про бесполезные выходные. В славной же игровой вселенной за это время легко может случиться пара апокалипсисов. Я смотрел в окно своей комнаты на огни внизу. В ночном небе то и дело пролетали охотники с факелами в руках. Яркие точки, теряющиеся среди звезд. Нафига им свет-то верхом? Я вновь открыл панель социальная. Убедился, что там тишина, а не то, что я протуканил ответ. Сущность молчала. Ублюдок наверняка придумывал какую-нибудь особенную гадость Которую по-хорошему придется выполнить Потому что вопрос серьезный, очень серьезный Даже слишком Голова шла кругом и совершенно точно Информация в нее укладывалась в неправильном порядке Я тщательно пытался хоть как-то разгрестись в ворохе происходящих событий Потому что мозг откровенно буксовал Заставляя его работать, я шумно вздыхал, скрипел зубами, щурился в ночь. Очень даже пафосно выходило. Жаль, что никто не видел. Пойдем от простого. Выход из игры. Разбросаем вокруг бастиона влажные мечты, что даже разбив Ротенштейн, мы сможем добиться тех же успехов, что и поднаторевшие в твердыне ребята». Ну вот, просто предположим, что без знания, тактика без хорошего снаряжения лихо пролетим боссов на скилле. Затем допустим, что все будет совсем честно и гонка пойдет по-спортивному, без подлянок со стороны других фракций. Пофантазируем, что лавелас обретет личность и будет сражаться вместе с нами благородно и праведно, а выводок останется на острове покорно выращивать сам себя». Отбросим высадившуюся на земле Четлена Унию, забудем про странный крестовый поход, организованный системой, которую вроде бы убил серый человек. Упростим максимально. Войти, победить, выйти. Стас и Света останутся в игре или их сотрут? Я вновь глянул на чат сущностью, а затем вышел из комнаты. Захотелось повидать правильных коренных Бергхеймсов И, может быть, напиться с ним. Просто, чтобы не думать. Да и какой смысл, когда информации не хватает? Мне и доктор так говорил, что все переживания из-за ее недостатка. Закручиваешь себе в голову, зацикливаешься и в пике уходишь. Лучше уж с норманами надраться.